Глава 50 В комнате было темно, и я зажгла несколько свечей. Подобные мелочи помогают войти в рабочее русло. Почти ритуал. Мали в каждой кабинке держала большие зажигалки. Но я предпочитаю спички. Мне нравится шуршание, с которым головка скользит по коробку, и маленький взрыв, рождающий пламя. Гораздо приятнее, чем щёлканье зажигалки. Кайл стоял в дверях. То ли продумывал маршрут на случай возможного бегства, то ли уже хотел уйти. Я, не обращая на него внимания, зажигала свечи с ароматом миндаля. «Раздевайтесь, я через две минуты вернусь». Однако он уже начал стаскивать футболку. Со вздохом я отвернулась к стене, но буквально чувствовала каждое его движение. Я могла бы выйти. Мне только обувь снять и майку. все таки он клиент, и неважно, что там между нами случилось. На работе я никогда не повела бы себя недолжным образом. В другом месте запросто могла надавать Кайлу пощечин, но здесь... Здесь моё дело приводить форму, а не калечить. Я смотрела на фиолетовую стену кабинки, пытаясь представить, что она синяя. Пока еще я не решила, в какой цвет ее покрасить. Однако Мали вчера дала добро, хоть какая-то радость на этой сумасшедшей неделе. Комната наполнялась чистым, строгим ароматом свечи, и дыхание у меня выровнялось. Я стояла и смотрела на огонь. Наконец раздался легкий скрип стола и шорох покрывала. Дождавшись, пока все утихнет, я досчитала до десяти. Кайл лежал на спине, прикрывшись ниже пояса покрывалом. «Нажим такой же, как и раньше?» Он кивнул. «Ну вот, все как раньше». Кайл следил за мной взглядом. «Обычно я начинаю со спины, а значит, клиент должен лежать на животе». «Клиент, э, то есть я. Понял». Он перевернулся, опустил лицо в проем. Я взяла из нагревателя полотенце, стараясь видеть в Кайле просто клиента. «Нет, невозможно. Неужели он играет со мной в какую-то игру?» «Кажется, да». Горячим полотенцем я накрыла ему спину. Тепло помогает мышцам расслабиться, и массаж проходит более эффективно. Другим полотенцем протерла руки и ступни. От него пахло можжевельником с ноткой дымка и простым мылом. Кайл явно не из тех парней, что пользуются гелем для душа. Я чуть не налила в ладонь мятного масла, вовремя вспомнила, как на первом сеансе он сказал «нет». Я потерла ладони, чтобы согрелись. Однако с удовольствием приложила бы к его тёплой спине ледяные руки. Расквиталась бы хоть чуточку за вчерашнее. Мне всё же удалось настроиться на рабочий лад. Хотя минуту назад я чуть не сказала ему, чтобы слезал со стола и проваливал к чертям. Или объяснился. Напрасно я вчера разоткровенничалась. Про маму, отца. Про себя. Я включила на телефоне музыку. Очень подходящая песня о том, как устаешь от неизвестности. Я прибавила звук, чтобы Кайл разобрал слова, но, конечно, не так сильно, чтобы мешала клиентам в соседних кабинках. Да, я профессионал. Штаны у Кайла выленили от стирки, и на швах казались почти фиолетовыми. Такое бывает с черным хлопком. Потом я опять вспомнила прошлую ночь: вечеринку, свою детскую комнату. Фиолетовое покрывало. И нас вдвоем. Кайла, сбросившего панцирь. Я огляделась. вокруг стояло фиолетовое мерцание. Почему этот цвет меня преследует? Черт, как же здорово устроен мой мозг, думая о стольких вещах одновременно. Хорошо, когда в голове все распределяется по разным каналам. Можно переключиться с одного на другой и следующие 55 минут спокойно работать, не испытывая никакой неловкости. Включить комедию, драму. Или заняться планированием ремонта. Решай, Карина. Конечно, лучше думать о чем-нибудь постороннем, пока я растираю ему ступни и лодыжки. Тейленол. После работы зайду в аптеку и запасусь теленолом. Что мне еще нужно шампунь? У Кайла зазвонил телефон. Он отвечать не стал, а я не стала демонстрировать излишнее любопытство и спрашивать, кто звонил. Сказать бы ему, что большинство клиентов имеют привычку отключать мобильники на время сеанса, но... Кого я обманываю? Кайл — не большинство клиентов. Я провела руками по его спине. Мне хотелось думать о том, как после работы я завалюсь на диван и буду смотреть кино. Но думалось другое. Какая у него гладкая темная кожа и как сильно выступают под ней мускулы. Под лопаткой виднелось пятно, видимо, болезненное при нажатии. «Здесь больно?» — спросила я. «Да. Всегда или только сейчас?» «А есть разница?» «Есть. Я надавила на мышцу большим пальцем». «Ой, да, здесь все время больно». «Почему не говорил?» «А зачем?» «Хотелось бы мне в этот момент видеть его глаза». «Может, потому что больно?» Я нажала посильнее, и он застонал. «Или потому что я тебя спрашивала?» «Везде болит», — сказал он. «Всё тело. Всегда».